Один язык. По станице Лужины давнишняя грязная корка снега, недавно прилетевшие грачи в новом, цвета вороненой стали, оперении. Дым из труб рыхл и тонок. Небо как небо, серое. Контуры домов расплывчатые от реденькой мглы, что ли. Лишь за доном четкая и строгая волница хребтина абдонской горы, Да лес стоит, как нарисованный тушью. В нардоме районный съезд советов. Начало. Секретарь окружкома партии уверенно расстанавливает слова доклада о международном положении. На скамьях делегаты. Сзади, глядеть, красноаколые казачьи фуражки, папахи, малахаи, дублено-полушубчатые шеренги. Единый сап. Изредка кашель. Редко бороды, больше голощокого народа с разномастными усами и без них. Секретарь читает ноту Чемберлена. Из задних рядов запальчиво. «Ущай, не гавкает!» Председательствующий звонит стаканом аграфин. «К порядку!» А после доклада... В получасовом перерыве, когда в фойе паник над попахами табачный дым, в гуле голосов услышал я знакомый, как будто Майданникова, голос. Растолкал ближних. Он, Майданников, вновь избранный председатель Совета хутора Песчанова. Вокруг него куча казаков. Самый молодой из них в неизношенной буденовке говорил. «И повоюем!» «Наломают нам хвост!» А раньше-то? У них, брат, техника. Техника без народу, что конь без казака. Аль народу у них мало? Майданников заговорил опять. Голос у него густо мягкий, добротная колесная мазь. Ты брось это. Ты односум, белым светом не того. Случись война. Она нам не страшная. Тю! «Да ты погоди, дай сказать-то, кончу я молоть, тогда ты засыпешь, а зараз слухай». Нас в Германскую забрали в пятнадцатом году. Третьей очереди я был. Из станицы Каменской, сотню нашу, на фронт. Пристегнули к восьмой пешей дивизии. Мы ходим с ней, но вроде как на пристежке. Побывали в боях, под стырью с коньми расстались. Всучили нам штыки на винтовку, и превзошли мы в кобылку. Воюем в окопах и по-разному, а больше всего в них. Год в проклятой глине просидели, четыре месяца без отдыху. Вша нас засыпала. Тут с тоски, а тут немытые. И вши были разные. Какие из тоски родятся, энти-горболысые. А какие из грязи? Энки черные, аж не к жуковые. Хоть они и разные, окормили мы их одинаково. Рубаху бывало часымишь, растелишь на землю, как потянешь по ней фляжкой аль орудийным стаканом. В раз кровяная сделается. Палками их били, ремнями, как животных убивали. Вот до чего много их развели. Косяками в рубахах гуляли. А сами воюем. За что, как и чего, никому неизвестно. Чужое варево хлебали. Год прошел, и заняла меня тоска. Смерть и все. Тут по коню стасковался по месяцам, не видишь, как его коновод правдает. Там семья осталась, неизвестно при чем. А главное дело, за что народ и я с ним смерть принимает, неизвестно. В шестнадцатом году сняли нас с фронта, увели верст за сорок В сотню пополнения пришло, почти одни старики Бороды пониже пупка и все прочее поддохнули мы трошки, коней выправили И вот тебе, бац, из штаба дивизии приказ Двинуть нашу сотню к фронтовой линии Там, мол, солдаты бунтуются, не желают в окопы, в глину лезть С смертью кумоваться не желают. Разъяснил нам Исаул Дымбаш, так, мол, и так. Я взял тут, написал ему записку и кинул из толпы. Ваше благородие, вы нам в счет войны разъясняли, что народ разных языков промеж себя воюет. А как же мы могем на своих идтить? Прочитал он и сменился с лица, а сказать ничего не сказал. Тут-то мы и разжевали, на что к нам старых казаков сотню влили. Да и то из староверов. Они за царя дюжей и за все дюжей могли стоять. Одно дело старое, служба давнишняя их вышкалила. А другое дело дурковатые, службой убитые. И то в энтигода в полку ум человеку отбивали скорее, чем косарь кослот то бьет. «Погнали нас на солдатов. С нами четыре пулемета и броневая машина. Подходим к месту, где полк бунтуется. А там уж две сотни кубанцев, еще какие-то дикие и с собой рябые, на калмыков похожие, окружают этот полк. Страшное, братцы, дело. За леском две батареи с передков снялись, а полк на прогалинке стоит и ропщет». К ним офицеры подъезжают, усватывают их, а они стоят и ропщут Отдал Есаул наш команду Повынали мы палаши и рысью охватываем солдат подковой И кубанцы пошли И зачали солдаты винтовки кидать Свалили их костром и опять ропщут А во мне сердце кровью закипает, аж на губах солоно горит Как я могу человека в энту могилу гнать, Ежели я сам там жизни решался? Жил в земле, как суслик. Подскакали. Вижу я, казак нашего взвода Филимонов Сгоряча бьет солдата шашкой плашмя по морде. И на глазах моих пухнет у морда И вся в крови, а он оробел. Молодой солдатишка, и явно оробел. Так по мне мороз и пошел. «Не могу с собой совладать. Подскакиваю. Брось, Филимонов!» Он меня в мать даром, что старовер. Я палаш занес, постращать хотел. «Брось, — говорю, — а то истинный бог срублю». Он как рванет винтовку с плеча. Я его и ширкнул концом, палаша в глотку. Как в чучелу ширкнул. А вышло, живого человека снял с земли. Получилось тут такое, что сам черт не разберет кубанцы зачили в нас стрелять мы в них дикие рябы энти на нас в атаку а солдаты подхватили обратной винтовки и опять ропщут и стреляют по всей коннице там такая была волнение захватили нас оттуда сначала в тыл было направили потом как ахнули в карпаты сгашников не успели в шей обобрать и вот тебе карпаты Идем ночью по ходам сообщения Приказ, чтоб ни стуку, ни бряку Оказалось, австрийские окопы в сорока сожнях от наших День живем Головы не высунуть Дождь Мокро В окопах по щиколотке грязи Нету во мне ни сну, ни покою Жизни нет Как там, думаю, за что мы в этих окопах С смертью в обнимку живем? Стало мне колом в голове мысля, чтобы погутарить с австрийцами. Ихние солдаты по-нашему гутарят. Иной раз шумят. «Пан, вы за что воюете?» «А вы за что шумим?» «Не могем порешить за дальностью расстояния. Думаю, вот бы собраться по-доброму, погутарить. Нету возможностей». Разделили народ поволокой, как скотину. А ведь австрийцы такие же, как и мы. Всех нас от земли отняли, как дитя от сиськи. Должен у нас один язык быть. И вот утром раз просыпаемся, а караульный шумит. Гля, братцы, за нашу проволоку зверь зацепился. И австрийцы, слышим, взголчились, как грачи на жневье. Я это высунул трошки голову, а супротив меня стоит лось. Зверь такой, на вроде оленя, рога кустом. И зацепился за проволочное заграждение рогами. Левей нас по фронту сильные бои шли. Вот стрельба и нагнала его промеж окопов. Австрийцы шумят. «Пане, выручайте животную, мы стрелять не будем». Я шинель себя и на насыпь. Глянул на их окопы, а там одни головы торчат. «Толечка, я к зверю, а он в дыбы». Аж колья укрепы зашатались. Мне на подмогу еще трое казаков повыскакивали. Ничего не могем поделать. Он к себе и близко не подпущает. Глядь, австрийцы бегут без винтовок, у одного ножницы. Тут-то мы и загутарили. Наш сотник слег на насыпь и целит из винтовки в крайнего австрийца, а я его спиной заслоняю. Не могли же нас офицеры разогнать, и повели мы австрийцев гостями в свои окопы. Зачал я с одним говорить, а сам ни слова, ни по-ихнему, ни по-своему не могу сказать. Слеза мне голос секет. Попался мне немолодой австрияк, рыжеватый. Я его усадил на патронный ящик и говорю. «Пан, какие мы с тобой неприятели! Мы родня!» «Гляди, с рук-то у нас, мы еще не сошли». Он слов-то не разбирает, а душой, вижу, понимает, ить я ему на ладони мозоль скребу. Головой кивает «Да, мол, согласен». И собралась вокруг нас куча казаков и ихних. Я и говорю «Нам, пан, вашего не надо, а вы нашего не трожьте. Давай войну кончать». Он опять, вижу, согласен. А слов не разумеет и зовет нас руками к себе. Объясняет, там, дескать, есть наш, который по-русски кумекает. Мы и пошли. Вся сотня снялась и пошла. Офицеры напугались ходу. Пришли мы в австрийские окопы. Чех у них по-нашему гутарит. Я со своим австрийцем гутарю, а он переводит. Я своему подовторил что мы не враги, а родня. И опять же ему на ладони мозоль ногтем поскреб И по плечу похлопал Он через чех отвечает «Я, мол, рабочий, слесарь и очень согласен с вами» Говорю ему «Давайте войну, братцы, кончать ни к чему ж на это дело Аж таки надо по сурепку тем вогнать, кто нас стравил» Его ажник в слезу вогнали эти слова мои Отвечает, что дома бросил жену с детем и согласен войну кончать Шум мы подняли великий А офицер их не ходит индюком и зубы падла скалит Братались мы и кохви у них пили И такой мы язык нашли один для всех Что слово им скажу, а они без переводчика на лету его понимают Шумятся слизьми и целоваться лезут Как пришел я в свои окопы, то вынул из винтовки затвор, затолочил его в грязь и кровно побожился, что больше ни разу не стрельну в австрийского брата, в слесаря, рабочего, в хлебороба. В эту же ночь ушла наша сотня из окопов, разоружили нас возле деревни Шавелки, а спустя время получился переворот царя в Петербурге наладили». «Погоди!» — перебил рассказчика молодой казак в Буденовке. «А как же зверь?» «Зверь? Ему что? Зверя мы выручили!» «Пыхнул! По тех пор и видали! Беремя колючей проволоки на рогах унес!» «Тут не в звере дело! Тут люди одним языком загутарили!» «А ты вот брешешь! Война! Война! Война будет известная!» «Как доберемся до солдатиков ихних! Мозоль об мозоль! Черканется и загутарим!» «Товарищи делегаты, заходите!» — позванивая в колокольчик, крикнул кто-то со сцены. Распирая створки двери, погромыхивая разговорами, в зал потекли сбитые в массив плотные толпы делегатов.